Глава пятая Тут вся страна судорожно готовится к одному из самых главных праздников, который в мое время ассоциируется с началом посадки картошки и сезона шашлыков. Здесь же, Первомай, очень серьезное событие, а у нас за несколько дней до этого культового мероприятия вылет во Францию. Беготни перед отправлением в Париж было столько, что я уже проклял все на свете. Ладно французское посольство, где нам поставили визы. Самым страшным были собственные начальники. Все вдруг решили, что нам необходимы советы старших товарищей, как советский человек должен вести себя за границей, будто мы по маршруту Семен Семеновича в Стамбул и прочие города-контрасты собираемся. В итоге пришлось присутствовать на заседании каких-то клоунов в госкино. Далее был Минкульт, еще и наша Порторг добавила свои 5 копеек о достойном поведении. Будто я ранее был замешан в каких-то непотребствах. Акмурзин же выслушивал все сентенции чуть ли не с благоговением. Оператор до сих пор не мог поверить, что летит в Канны. Серову с Агаповой тоже накачивали агитками, но порторка их театра. А я был малость в шоке. Еще и куратор из одного ведомства специально приехал на киностудию, где провел беседу с четверкой избранных. Он, кстати, не особо нагнетал и перевел разговор в более конкретную плоскость. Понятно, что на нас могут выйти разные люди и возможны провокации, также рекомендовал перемещаться по городу группой или парами, и общие постулаты, весьма полезные для туристов в незнакомой стране. С преступностью в Каннах нынешнего времени нормально. Всякое арабо негритянское дерьмо еще не заполонило французскую ривьеру и не грабит людей среди бела дня. Но и в то время сумочки с драгоценностями могли подрезать. Это же касалось бумажников, часов и фотоаппаратов. Воры в летний сезон не дремали. Больше грабили гостиницы и частные дома, но всякое бывает. Вот такой деловой подход мне по душе. В отличие от остальных счастливчиков, у меня забот выше крыши. Благая заранее озаботился пошивом пары приличных костюмов, летних брюк и нескольких сорочек, наступил на горло собственной песни, И позвонил Зойной подружке Танечке. Та лицемерно посочувствовала разводу, долго охала, расспрашивая, как же мы докатились до жизни такой, но помогла. В специальную секцию ГУМа меня не приглашали, а выглядеть как бомж я не собирался. Наша торговля не подвела. Я купил две пары вполне приличных туфель белого и черного цвета под костюмы, а также летние спортивные тенниски. Заодно приобрел парочку рубашек пола, которые залежались на складе. Может, мода на них еще не дошла до Союза? Или цены кусаются? Еще одной проблемой были чемоданы. В быту я человек скромный достаточно неприхотливый. Мне не нужно 10 пар обуви или пальто коллекции именно этого года. Но есть вещи, которые называются репутацией или имиджем. Не имеет права даже начинающий режиссер ехать во Францию с деревянным ящиком еще до военного производства. Здесь неожиданно помогла теща, которая была в курсе всех моих дел. Мы с ней как-то незаметно сблизились и пару раз гуляли с близняшками по городу. В общем, через водителя мне передали вполне себе современный и достаточно объемный чемодан. еще и за вполне вменяемые деньги. Где Анна Михайловна приобрела сей кейс, мне неизвестно, но за такой подарок ей отдельное спасибо. А ведь еще были документальные фильмы, комиссия по которым соберется после моего возвращения. В издательстве «Корректор», «Пузик» и «Ваш покорный слуга» доводили до ума роман. Чего-то мы там накрутили в спешке, поэтому приходилось несколько раз ездить и править ошибки. Здесь еще нарисовался Рабин, который начал дёргать меня чуть ли не каждый день. Плюс Клушанцев с Акмурзиным уже отсняли несколько интересных материалов, которые не мешало бы озвучить. Ко всему прочему на меня обиделась Татьяна, которая решила, что я ее бросил. Пришлось выкраивать время покупать огромный букет и вести девушку в ресторан. Далее всю ночь доказывал, что у нас все по-прежнему. С другой стороны, смена обстановки и эмоционально-физическая разрядка. А мы на славу, дали положительный результат. Я успокоился, перестал нервничать и дергаться. Пусть беспокоятся ответственные товарищи. Фильм снят, вещи упакованы, а билеты куплены. Чего мне переживать? Последние три дня я плюнул на все проекты и засел с Клушанцевым за просмотр отснятых эпизодов. Силён, мужик. Чуть ли не на коленке, изобрел несколько приборов, позволяющих делать такие кадры. Нет, разобьюсь в лепешку, но у Павла Владимировича будет самое современное оборудование. Вернее, оно будет у моего творческого объединения. За день до отлета в монтажную влетает запыхавшийся секретарь Бритикова и сообщает, что меня прямо сейчас ждут в Минкульте. Делать нечего, быстро собираюсь и быстрым шагом двигаюсь в сторону метро. Можно было и на такси, но его еще надо поймать. Фурцева сегодня опять включила режим «доброй тетушки, Только взгляд выдавал внутреннее напряжение. После стандартного чаепития и разговоров на общие темы, что уже хороший сигнал, министр приступила к сути. «Ты знаешь, Романов сначала хотел запретить твою поездку во Францию, а затем чуть было не перенес ее на май. Мол, чего тебе там делать? Прилетишь как раз к началу показа фильма и примешь участие в пресс-конференции. У тебя поразительная способность наживать врагов, Алексей. А может дело в том, что чиновник столь высокого ранга не может быть мелким пакостником? Или на подобную должность надо назначать профессионалов, которые владеют предметом, а не нужных или верных? Вы же не пойдете делать операцию к врачу, который закончил не медицинский, а политехнический институт? Честно говоря, меня так задолбали все эти номенклатурщики-лицемеры, что я уже был на грани. И фурцева я это выдал, потому что мне уже все равно. Последнее наблюдение за внутренней кухней киноиндустрии, и особенно чиновниками, навели меня на мысль, что нам не по пути с этими замечательными товарищами. Есть исключения из правил. Фурцева, Данелия, Тарковский и еще несколько человек. Все остальные являются приспособленцами, пляшущими под дудку Романовых и подобных ему персонажей. Многие из этих великих режиссеров и актеров держат фигу в кармане, при этом идут в ногу со всеми. На настоящий поступок большинство из них не способны бояться потерять свою жирную пайку. Хорошо, если люди реально верят в советскую власть и являются действительно патриотами. Такие товарищи в кинематографе есть и вызывают у меня искреннее уважение. Но ведь перестройка и последующий развал страны показал народу истинное лицо многих метров, вернее их мерзкие гнилые душонки. Лучше бы и далее продолжали носить маски. Вот я и начал постепенно склоняться к идее, что в кино мне работать не дадут. Бежать за границу я не хочу. Значит, есть только один путь – уйти на телевидение. Там еще поле не вспахано, и начальник производит впечатление вменяемого человека. Да и мои планы с выходом на зарубежного зрителя вполне осуществимы». Курцева между тем вздохнула, давая понять, что тоже устала от одного наглого типа. «Ты еще это иностранным журналистам не забудь сказать. Ну, чтобы был настоящий эффект, чего мелочиться. Расскажи, что зажимают глупые чиновники молодые таланты. А тебя гениального. Вообще третируют и работать не дают». Саркастически выдала министр. Я уже устала за тебя бороться. У меня возникает ощущение, что ты многие вещи делаешь специально. Разве тяжело было не вступать с Романовым в споры? Сделал бы потом все по-своему, ну, внес бы небольшие изменения. Даже Димарш твоих маститых коллег тебя не приструнил. Я не собираюсь прогибаться под разного рода товарищей, которые только и умеют, что не пущать и запрещать. Мы уже разговаривали с вами на эту тему. Никто не собирается снимать или писать антисоветчину. Но наш коллектив работает на простого зрителя, а не в угоду отдельным чиновникам, которые весьма далеки от народа. Вы можете делать со мной, что хотите. Только давайте судить не по словам, а по делам. Плакаты дали не только хорошую прибыль, но и неплохой воспитательный эффект. Специально пообщался с людьми из разных городов страны. Это не значит, что молодежь завтра массово бросит пить, но достаточно весомая часть задумается. Про календари можно и не вспоминать. Наш итальянец скоро у меня дома поселится, требуя материал для следующего года. Звонит, уточняет, как идут дела, и даже и на киностудию приезжал. Страна на этом неплохо заработала, и мы эту тенденцию продолжим. Фильм тоже стал весьма популярным, а главное дал надежду, пусть и призрачную, одиноким людям со всего Союза. И это только после двух месяцев проката. Ведь во многих городах брак еще не видели. Даже если европейская публика не оценит нашу работу, это уже успех. Так в чем я не прав? «Вы ведь даже мое предложение по художникам и прочим по этому приняли. Значит, кто-то понимает важность работы с этой публикой, которая оказывает сильнейшее воздействие на образованных людей, коих в стране с каждым годом все больше». Фурцева некоторое время молчала. «Я же сидел спокойно и уничтожал ее сушки. Вкусные, заразы. Уже штук десять схамячил. «Предлагаю успокоиться и вернуться к этим вопросам после твоего возвращения», спокойно произнесла Екатерина Алексеевна. Посмотрим, как примут фильм. Поверь, многие товарищи с нетерпением ждут твоего провала и готовы растерзать тебя на мелкие кусочки. Заодно у Рабина что-то начало наклевываться с выставкой в Европе. Если у Оскара получится, то это будет небольшой компенсацией в случае твоего провала. Теперь расскажи-ка мне, голубь сизый, чего было в папке, которую ты передал месяцеву. Николай Николаевич звонил на медне, всё выспрашивал, что ты за фрукты, можно ли с тобой иметь дело. Вы уж определитесь, птица я или фрукт. Фурцева улыбнулась, а у меня немного отлегло от сердца. При нашем разговоре вы присутствовали. В записях были развернутые предложения по каждому направлению, культура, искусство, образование, интересные телепередачи, фильмы о природе и много чего по мелочам. По сути, я написал проект создания совершенно нового канала, которого нет даже в США. А у них телевидение развивается гораздо мощнее, чем у нас. А еще часть наших фильмов и программ Можно будет продавать за рубеж. Плюс там были наброски сценария первого отечественного телесериала на основе рассказов Оксаны Пузик. Думаю, Николай Николаевич получил много пищи для размышлений. «Коли так, то дело нужное. Только ты в следующий раз советуйся со мной по поводу таких глобальных предложений. Месяцев товарищ грамотный, вот только не все так просто в кругах, где ему приходится вращаться». Выдала собеседница странную фразу и пригубила и чай с фарфоровой чашки. Это типа намек, что Николай Николаевич может попасть в опалу? Вот хоть убей, не помню про него и разборки, которые шли наверху в этот период. А вот фамилию Лапин знаю. И слышал о нем в основном нехорошее. Если так, то дело совсем швах. Не сможет Фурцева перебодать всю эту застойную шатью братью. Искать других союзников? Кому нужен наглый и несговорчивый тип, от которого проблем больше, чем пользы? Если мерить мою деятельность с точки зрения чиновника, конечно. «Ладно, здесь придется согласиться с Екатериной Алексеевной, но кое-какие новые идеи я обдумаю». Далее выслушал очередную накачку, но более легкого плана. «Все-таки я ставленный к Фурцевой, поэтому мое поведение в первую очередь отразится на ней. А вообще, мне молиться надо на эту женщину. Теперь я точно понимаю, что без нее у меня ничего бы не получилось. В лучшем случае литература, которой я не испытываю никакого влечения». В Ту-114 я садился одновременно измученным физически, но с весьма здоровым эмоциональным настроем. Удивился, что в советском самолете этого времени был аналог бизнес-класса. Но это еще не все. Говорят, что для сверхдальних маршрутов предусмотрены два СВ, как в поездах. Вот тебе и совок с его отсутствием сервиса. Но мы летели в обычном салоне с простым народом, если он, конечно, посещает Францию в эти годы. А вот ответственные товарищи из нашей делегации неплохо так расслабились в своем отсеке, где между креслами располагался столик. Там их кормили, как в ресторане. Но и мы долетели вполне себе комфортно. Кресла не узкие, гораздо больше места для ног, чем в американских и французских скотовозах моего времени, где людей запихивают, как сельдь в бочку. Туалет меня вообще поразил. Размер почти как спальня, стандартной хрущевки, А еще есть аппарат с газировкой. Куда все это делось в моем времени? Оказывается, Серовые предложили лететь в бизнес-классе, но Экс-Дива отказалась. Повезло мне с ней, так же, как с Фурцевой. Мало того, что помогает мне своими связями, так еще актриса отличная. Про человеческие качества можно и не говорить. И вот взревели моторы самолета, и мы уже летим в страну, где должны сбыться мои мечты. Или рухнуть. Посмотрим. Никогда ранее не летал на винтовых самолетах. Кул моторов сначала раздражал, но постепенно я привык и уснул. Разбудила меня миловидная стюардесса, разносившая напитки. Из бизнес-класса уже доносились громкие возгласы и звон бокалов. Избранные товарищи отдыхали на полную катушку. Я бы тоже принял пару стопок и съел пяток бутербродов с икрой, особенно если за банкет платит государство. Но нас и в салоне для простых граждан неплохо кормили. Даже по бокалу вина налили. Может, все дело в том, что рейс международный? В этом времени я еще не летал, поэтому трудно сравнивать. После обеда я опять уснул. Сказалась усталость последних дней. Проснулся уже под гул двигателей самолета, явно идущего на посадку. Агапова прильнула к окошку, в чем ее поддержала Серова. В Париже 21 века я бывал, правда, по делам город толком не посмотрел. Да и нет у меня никакого желания бродить по французской столице, разве пару музеев сходил бы. Хотя, думаю, в 1967 году это совершенно иной город, нежели в моем времени. Заодно надо уточнить, как у нас дела с культурной программой. Дадут ли побродить по магазинам или решать что советскому человеку нечего там делать. Удивляет меня отношение к безопасности аэропортов как в СССР, так и во Франции. Практически нет осмотра, я уж молчу про металлоискатели. А ведь во время Алжирской войны в стране произошло значительное количество терактов. Самолеты, насколько я помню, уже захватывали и трагедии хватало. Что-то крутилось в памяти насчет угнанного советского самолета, но вспомнить не удалось. Далее нашу группу, получившую багаж, собрали в полном составе и объявили, что через пару часов регистрация на самолет до Ниццы. В Каннах своего аэропорта нет, придется еще ехать на автобусе. А быстро мы добрались с учетом того, что вылетели рано утром. По идее, на месте должны быть к полудню, может чуть позже. Надо еще учитывать разницу во времени, ведь мы летели на запад. В принципе, все так и произошло. До аэропорта Лазурный берег долетели без происшествий за полтора часа. Далее наш автобус долго телепался оставшиеся 30 километров из-за загруженности трассы. Пробки этого времени я тоже видел впервые. Агапова с Акмурзиным жадно смотрели на окружающие пейзажи и людей, буквально прилипнув к окну. Я же реагировал спокойно. Только с радостью вдыхал морской воздух. После достаточно холодной Москвы это просто праздник. Разве что периодически фиксировал различные марки автомобилей. Столица Союза до такого разнообразия, конечно, далеко. На людей я насмотрелся еще в Орли, когда мы ждали свой самолет. Все-таки внешний вид иностранцев сильно отличается даже от москвичей. Не скажу, что жители столицы выглядят убого, но разница ощутима. Зато у нас девушки красивее, да и парни не хуже. На Ривьере уже было достаточно жарко, и народ щеголял в вполне себе летних нарядах. Мы с Акмурзиным тоже сняли куртки, оставшись в рубашках. Кондиционер в автобусе не предусмотрен». Воздух из открытых окон давал некую прохладу, но все равно было душновато. Большая часть мужчин нашей делегации щеголяла в черных костюмах и посматривала на нас неодобрительно. Плевать, пусть преют. Смутила сумма командировочных. Я понимаю, что цены в аэропортах всегда кусаются, но выданных франков хватило бы на два обеда и не более того. Мои спутники в очередной раз посмотрели на меня с подозрением. Водку и икру мы с собой взяли но продавать ее я категорически запретил, пообещав коллегам компенсацию. Сбыть универсальную валюту можно всегда, а мне она нужна для переговоров. А может, закатим вечеринку, время покажет. Часть делегации, среди которой были заслуженные и важные персоны, остановилась в Карлтоне. Нам и простым смертным досталась небольшая гостиница, больше похожая на пансионат, расположенная достаточно далеко от центра и знаменитой набережной. Но это если мерить московскими расстояниями. Пройти пешочком 10 минут не проблема. Серова и Агапова попали в категорию избранных. Наша же двойка спокойно разместилась и решала, чего делать. Я предложил привести в порядок одежду, ведь завтра состоится открытие, а по городу пройдемся вечером. Решение было верным, так как специальный человек, кто отвечал за одежду в гостинице, был занят. А вещи они обычно сдавали в соседнюю прачку. «Это еще хорошо, что я знаю французский». Пусть он и отличается от местного некоторой архаичностью. В общем, удалось договориться с прачкой, что наши костюмы и рубашки погладят. Еще повезло, что нам не нужен парикмахер, в отличие от дам. Не знаю, как они будут выкручиваться, ведь времени в обрез. Директором и по совместительству хозяйкой гостиницы была молодящаяся дамочка лет 50 по имени Мари Серве. Пообщался с ней на предмет, чего нам положено и вообще... Из приятного нас должны накормить завтраком и обедом. Горничная может погладить одежду, но она сейчас занята. И все. Даже минералка не предусмотрена. Начинаю офигевать от экономного подхода советского руководства к собственным гражданам. Для чинуш и прочих паразитов, которые вошли в состав делегации, нашлись номера в хорошем отеле. Для остальных пожалели пару сотен франков, хотя я вроде как и являюсь здесь главным действующим лицом советской делегации. С другой стороны, место мне понравилось, тихо и нет толп туристов. Заодно товарищ, усиленно изображавший из себя нашего коллегу, поселился в другом отеле. Хотя кто сказал, что он один, и агента нет среди постояльцев пансионата. Обед не впечатлил. Но мы люди простые, съели все, что дали. Порадовал только бокал вина, который французы пьют, как водичку. В принципе, градусов там чуть больше, чем в Морсе. Часам к четырем прибыл администратор группы и передал аккредитации. Рассказал, что сам фестиваль будет открывать фильм Роберта Оссейна со странным названием «Я убил Распутина». Делегация должна совместно выдвинуться на церемонию открытия на автобусе. Дефилирование по красной дорожке не предусмотрено. Типа мы должны сразу занять свои места во дворце фестивалей и конгрессов. Но это их проблема У Лёши Мещерского свои планы. Главное, чтобы не подвел один товарищ, который на самом деле господин. Но Франческо не подвел правда, встречу организовал в лучших традициях фильмов про шпионов или мафию. Когда я вышел во двор гостиницы, портье сообщил мне, что через час меня ожидают в кафе, расположенном недалеко отсюда. Хорошая новость, а то я уже начал беспокоиться. Спустившись в небольшой холл, минут через 40, мы вызвали явный ажиотаж среди дамской части постояльцев и даже персонала. Акмурзин здоровяк, ростом за метр девяносто, но и я на его фоне особо не теряюсь. Два блондина с явно тренированными фигурами в светлых брюках, белых рубашках с коротким рукавом, которые распирают накачанные бицепсы. Картина маслом, мечта курортницы. Нам бы еще по модной шляпе, но вот над этим делом я не подумал. Улыбнувшись явно впечатленной хозяйке, мы спокойно пошли в сторону указанную партье. Сеньор Франческо был уже на месте и радостно нас поприветствовал. Итальянец-мужчина немного тучный, поэтому изрядно потел в своем пиджаке. Периодически смахивая под клетчатым носовым платком. Я взял на себя ответственность и пригласил вас в итальянский ресторан, улыбнулся Аташе. Французская кухня неплоха, но сами понимаете, что мне ближе другие блюда, перевожу слова итальянца Ринату. Не знаю, какова местная кухня, говорят, здесь хорошо готовят рыбу и морепродукты, отвечаю Франческо. Только я предпочту нормальную пасту или лазанью. Вместо того, чтобы есть то, что французы называют едой. Аташе сначала выпучил на меня глаза, а потом заливисто засмеялся. Далее он что-то быстро протараторил подошедшему официанту, который улыбнулся и с одобрением посмотрел на советских туристов. Посидели мы хорошо. Еще и выпили две бутылки весьма приятного вина. Акмурзин с удовольствием слопал порцию спагетти и ризотто с мясом. Далее жалобно посмотрел на меня, мол, не наелся. Под общий смех Франческо заказал еще порцию риса, но уже с курицей. Кухня этого небольшого ресторанчика мне очень понравилась. Чувствуется, что люди с любовью относятся к своему делу. Процесс передачи денег был обставлен в лучших традициях детективов. Сначала Аташе сходил в туалет, а далее уже я вытащил пухлый конверт из-под раковины. «Там десять тысяч франков», — тихо произнес итальянец, как и договаривались. «Остальную сумму переведу, когда вы откроете счет». Сумма на самом деле не маленькая. По нынешнему курсу это что-то в районе 1600 долларов. Можно купить неплохую машину в Штатах. Была у нас с Франческо дополнительная договоренность, которая прошла мимо кассы вне Шторга. Я продал ему еще одну идею календаря, который видел в своем мире. Ничего сложного для нормальной типографии в передвижном календаре нет. Это для СССР могло бы стать проблемой. Вместе с Самсоном мы нарисовали макеты и схему ше впечатлился далее был долгий торг но мы пришли к общему знаменателю не знаю сколько на этой новинке заработал мой новый деловой партнер главное он не обманул хорошо ли продавать календари весьма неплохо сеньор мещерский ответил итальянец я бы выделил вам дополнительную премию и очень рассчитываю на дальнейшее сотрудничество кстати интересующая вас персона прибудет в канны через два дня думаю мне удастся организовать вашу встречу Быстро прокручиваю в голове сложившуюся ситуацию. Давлю радость от того, что получится пообщаться с нужным человеком, но мне сейчас не до этого. Делюсь с итальянцем своими мыслями, которые занимают меня больше всего. Завтра мне нужна машина, желательно побольше. Понимаю, что все приличные авто забронированы, но может получится. Выдаю удивленному итальянцу. Это и будет премия, о которой идет речь. Я здесь узнал, что всем известной красной дорожки еще не существует. Вернее, она есть, только поменьше и не такая длинная. Это скорее ступеньки, покрытые ковром, но звезды все равно проходят в дом фестивалей перед журналистами и публикой. Почему малость не шикануть и не приехать, как уважающие себя иностранцы? Вот как-то не хочется мне ехать на автобусе, и просто жалко Серову с Агаповой, которые пошили весьма интересные платья. Советские чиновники малость не понимают, что встречают по одежке, да и провожают тоже по ней хотя провокационных нарядов с начала 60-х было уже много, и необычным платьем здесь никого не удивишь. Я решил не мудрить с фраком или смокингом, хватит стильного костюма и банта из ленты. Классические бабочки мне никогда не нравились, а галстук излишне простова для этого мероприятия. «Постараюсь вам помочь, Алекс», – ответил Аташе, «лишь бы у вас не было проблем с советской делегацией. Удивительно, что вас поселили отдельно и не приставили пару агентов КГБ». Хотя это не мое дело. Думаю, вы знаете, что делаете. Франческо, я поставил все деньги на зеро или пошел в all-in, выражаясь покерным термином. Если мой фильм не возьмет в канах любой награды, то дома меня придадут жесточайшей обструкции. Поэтому небольшая провокация общего фона не изменит. Ну и скажу, что машину нам предоставила итальянская фирма, чье руководство было восхищено календарями. Не проблема, если я сошлюсь на вас.